Место действия – школа Керин. Время действия – конец месяца, среда, ближе к полудню. Нельзя зацикливаться на своем виде искусства. Это ограничивает тебя как художника, если ты считаешь себя таковым. И нельзя считать себя культурным человеком, отметая творческое наследие человечества. А если это касается страны, в которой живешь? то для художника это просто некрасиво. Стою возле парты, слушаю. Как училка литературы, госпожа Пэдуна получит мне мозг. Всего-то для этого стоило, не подумав, сказать, что в корейской литературе читать нечего, потому что она скучная. Обрякнул я, не подумав, потому что в этот момент размышлял о том, что же со мною случилось на уроке истории. Сидел там, слушал, как историк интересно рассказывал. А потом вдруг перед глазами взвились в небо штандарты римских легионов и грянула музыка. И ничего больше не помню, что было в классе. Зато помню, как смотрел со стороны на марширующих под голубым небом солдат в железных доспехах. На то, как они сражались. Очнулся. Передо мною на парте лежит тетрадь со стихами и кривенько так по клеточкам набросаны нотные знаки. А все вокруг учатся, что-то делают. А я выпал. Когда я это осознал, я очень удивился. «Что это было?» – подумал я, оглядываясь по сторонам и не находя ответа. «Самое главное, не могу вспомнить, знал я эту песню раньше или нет. Если знал, то где тогда я ее слышал? Если нет, то откуда она взялась у меня в голове?» «Вроде бы знал. Вроде слова знакомые. Но, может, это мне только кажется, потому что слова уже написаны, и они уже в голове». Не могу никак вспомнить. Над этим вопросом я думал всю перемену под внимательными, изучающими взглядами одноклассников. Думал в начале урока литературы, пока ко мне не прицепилась ненормальная Дуна со своим безумным вопросом, который я уже даже точно не помню, потому что ответил на него, думая о другом. «Не очень понимаю вас, учитель», вежливо отвечаю я, не желая нагнетать. «Я просто сказала, что читать скучно» потому что не интересно Причем тут художник? Почему не интересно читать?» Буквально возмутилась Дуна. «Это же признанные писатели!» «Не знаю», – пожал я плечами. «Все как-то уныло». «Что значит уныло?» – не понимает меня мучительница. «Страданий много», – отвечаю я, вспоминая пролистанные и прочитанные по диагонали книги, данные мне для обязательного прочтения. «Вечно какие-то беды». То заболеет кто-то не кстати, то утонет не вовремя. В жизни у людей и так много проблем, солнце ним, чтобы еще переживать чужие горести. А как же сострадание? Это же работа души! Не знаю, солнце ним, говорю я, вновь пожимая плечами. Но чтобы работать, нужны силы. Многие, вернувшись вечером домой, чувствуют себя выжатыми, как лимон. Какая тут еще душевная работа? Хочется отвлечься. Почитать что-нибудь интересное, фантастику какую-нибудь, а не про утопленника. Или как кто-то умирает из-за того, что у него нет денег на лекарство Вдруг с тобой приключится то же самое. К чему такие ужасы на ночь, солнце, ниб? Ведь не уснешь потом. Вопросительно смотрю на учительницу. В классе кто-то тихонько хихикает. И вообще, говорю я, видя, что учительница медлит с ответом, и решаю закрыть вопрос, Честно сказав, что я обо всем этом думаю. Я провела исследование. В сети. Переводов современных корейских авторов на другие языки нет. Корейских бестселлеров нет. Писателей Кореи с мировым именем нет. Есть упоминания об авторах, живших 100, а то и 200 лет назад. Из этого можно сделать вывод, солнце ним, что последние 100 лет корейские писатели пишут никому, кроме них не интересный шлак в чем, собственно, я и убедилась, полистав книги. Я решила не тратить на это время солнца ним. Я выучу тесты для экзамена, а читать книги я не буду. Там нечего читать. Абсолютно вакуумная тишина в классе. «Простите, госпожа, падуна», – делая поклон, извиняюсь я, – «но это правда». Опять тишина. «Говоришь так?» – смотря на меня неотрывно, – произносит учительница. «Как будто знаешь, как нужно писать». «Я просто объясняю, что мне было бы интересно читать», – отвечаю ей я. «И совсем не обязательно каждый раз кого-то убивать, чтобы вызвать жалость. Сочувствие у читателя можно и по-другому вызвать». «Хорошо», – тряхнув головой, произносит учительница. «Раз ты знаешь, как, то ты и покажешь. С этого момента ты конкурсант всекорейского литературного конкурса среди школьников». В конце этого месяца в школе будет отборочный тур. Работа победителя будет представлена на конкурс страны. К школьному конкурсу ты должна написать рассказ, который должен победить. Ты же не просто так языком болтала, юнми. «Пхэээ», – выдыхаю я. но ну, барин, ты и задачки задаешь», – мысленно произношу я про себя, смотря на вонзившуюся в меня взглядом учительницу. «Сказку можно?» – спрашиваю я. «Нет» отрицательно качает головой госпожа Дуна. «Тема произведений – современная проза и фантастика. Ты ведь говорила о фантастике. Вот, словно специально для тебя. Так что, мне ждать твою конкурсную работу или... Или ты просто болтушка и не отвечаешь за свои слова?» «На слабо берет», – понимаю я. «Что делать?» «Ммм, отказываться, как я понимаю, не камильфо». Да и рассказ – это недолго, при моей скорости набора на клавиатуре. Тут главное – вспомнить что-нибудь. В свое время я немало фантастики в подлиннике прочитал. Фантастику читать интереснее, чем переводить какого-нибудь замшелого Чарльза дикинса ковыряясь в словарях, вышедших из употребления слов. Вспомню что-нибудь. Маленького принца я же вспомнил. Жаль, что его пихнуть под это дело не получилось. А если я не выиграю школьный конкурс? Ну и что? Выиграю, не выиграю, дело десятое. Главное не победа, главное – участие. Только вот, бонусы нужно брать вперед. Да, госпожа Дуна, киваю я, ждите. Но у меня будет к вам просьба. Работа писателя требует уединения и ясной выспавшейся головы. Могу ли я взамен ваших занятий писать рассказ? По выполнению тестов ко мне замечаний нет. А придумывать что-то после учебы – по ночам. Это сурово. Учительница смотрит на меня. Я смотрю на нее. Класс замер. Хорошо, кивает мне Солнценним. Ты можешь не посещать мои занятия. Но надеюсь, ты меня не разочаруешь. Буду стараться, Солнценним, бодро обещаю я. Класс отмирает. Сетевое сообщество школы Керинг. «Божечки мои, вы бы только видели, как грубо Юнми сегодня разговаривала с учителем литературы». «Это Юнми много себе позволяет». «Да, она так и сказала, что в Корее нет литературы». «Правда, что ли?» «Ну ничего себе! Вот это наглость, сказать учителю такое!» «Госпожа Дуна ее выгнала?» «Представь себе, нет!» «Приказала Юнми участвовать в литературном конкурсе. Если она победит, я что ее работу отправят на всекорейский конкурс? Подумать только! Даже и не знаю, почему этой выскочке все сходит с рук. Если бы я так разговаривала с преподавателями, то мне бы сразу указали на дверь, а с Юнуми все только носятся. Да, мир устроен несправедливо. Мне кажется, сказать про корейских писателей так мог только иностранец. Она точно японка. Я же тебе уже говорила, что она кореянка, и документы у нее корейские. Все равно, она похожа на японку. Это кровь, японцы ненавидят Корею. У нее на подсознательном уровне это ненависть. Ее отец японец, а документы подделаны. Вот только дарамных историй не надо. Про потерянного отца и подлог документов. А как тогда объяснить, что она так хорошо говорит на японском? Я тебе говорю, это кровь. Кофе навсегда себя покажет. Хм. Про вампиров, что ли, сериал смотришь? Хочу кофе. Кто со мной в кафе? Я. И я приду.